Глава сорок четвертая Часом позже, облаченный в синий костюм, белую рубашку и яркий галстук, Грейс въехал в холмистую промышленную индустриальную зону Холлингберри, раскинувшуюся на окраине Брайтона, Он миновал супермаркет Азда, уродливое двухэтажное строение 1950-х годов, и замедлился перед Суссекс-Хаусом, длинным и невысоким зданием в стиле ар-деко, где располагалось главное управление местного уголовного розыска. Изначально это была фабрика, которую несколько лет назад выкупила и реконструировала полиция. Если бы не соответствующая табличка, со стороны его вполне можно было бы принять за стильную модерновую гостиницу». Выкрашенная в ярко-белый цвет, с аккуратно подстриженными газонами вдоль всего фасада, сооружение сие утрачивало свой показной шик, только если посетитель проезжал через высокие, тщательно охраняемые ворота на внутреннюю стоянку, заполненную полицейскими автомобилями и фургонами, за которые угрюмо маячило помещение «КПЗ». Рой припарковался у стены здания между полицейским внедорожником и фургоном, по ступенькам поднялся к заднему входу, где приложил к электронной панели пропуск и через автоматически открывающуюся дверь вошел внутрь. Там он продемонстрировал удостоверение дежурному за стойкой и двинулся вверх по засланной толстым ковром лестнице, мимо синих досок с фигурно закрепленными на них старинными полицейскими дубинками и еще двух побольше, примерно на середине подъема, с приколотыми фотографиями ведущих специалистов, работающих в этой секции здания. Все лица были хорошо знакомы Грейсу. Иоанн стил и Верити Смарт из отдела особых расследований. Дэвид Дэйвисон из аналитического... Уилл Грэм и Кристофер Деррикот из отдела научного обеспечения, Джеймс Симпсон из оперативно-розыскного, Террина Клифтон-Мур из отдела взаимодействия с семьями и еще пара десятков человек. Затем Грейс прошел через просторный офис открытого типа со множеством рабочих столов, сегодня большей частью пустовавших, и кабинетами слева и справа, на которых под эмблемой полиции Сусекса красовались таблички с фамилиями — За просторным кабинетом старшего суперинтенданта Гэри Уэстона, возглавляющего Суссокский отдел уголовного розыска, Рой приложил пропуск к еще одной электронной панели возле двери, после чего оказался в длинном коридоре, выкрашенном кремовой краской и по обеим сторонам увешанным красными информационными досками, на которых были приколоты методические пособия по раскрытию тяжких преступлений». Заголовок на первой доске гласил «Наиболее распространенные возможные мотивы – диаграмма», «На другой – схема расследования убийств», «А на третий – осмотр места преступления». «Грейсу очень импонировало, что все здесь такое передовое и современное». По большей части ему довелось работать в старых, нерационально обустроенных зданиях, сущих бочках с сельдью, и потому не могло не радовать, что его любимая полиция, службе, в которой Рой посвятил свою жизнь, по-настоящему идет в ногу со временем. Ведь на дворе уже как-никак двадцать первый век. К сожалению, столь чудесная картина омрачалась досадным недочетом, вызвавшим всеобщее недовольство. В главном управлении отсутствовал буфет». Рой двинулся по коридору мимо множества дверей, помеченных аббревиатурами. За первой располагался отдел по расследованию тяжких преступлений. Далее следовали кабинет информационной поддержки, зал для просмотра записей видеонаблюдения, оперативный штаб, допросная. Ну а затем Грейсу в нос ударила вонь. Сначала слабая, но с каждым шагом все более усиливающаяся. Насыщенный, приторный запах, тошнотворный смрад гниения человеческой плоти, за долгие годы работы в полиции ставший для него привычным. Даже чересчур привычным. Подобных ему запахов в природе попросту не существовало обволакивающий невидимым туманом, просачивающийся сквозь поры кожи, глубоко в ноздри, легкий и желудок, насквозь пропитывающий волосы и одежду. Он въедается настолько сильно, что преследует тебя на протяжении еще многих часов после того, как ты покинешь источник смрада. Таковой источник тут же предстал глазам Роя. Стоило ему толкнуть дверь небольшого и безупречно чистого помещения, где располагался отдел судебно-медицинской экспертизы, Там фотограф вовсю работал с вещдоками. на служащий фоном оберточной бумаги на столе под ярким светом прожекторов была разложена гавайская рубашка, изодранная и обильно заляпанная кровью. В полиэтиленовых мешках рядом различались брюки и пара бежевых макосин. Окинув помещение взглядом, Грейс заметил мужчину в белой спецовке, напряженно всматривающегося в видоискатель, установленного на треножнике фотоаппарата «Хасельблад». Поначалу Рой не узнал фотографа, однако через секунду до него дошло, что это Джо Тиндал, который с момента их последней встречи несколько месяцев назад кардинально изменил имидж. Прическа безумного профессора и большие очки в черепаховой оправе исчезли напрочь. Теперь Джо был обрит наголо, от нижней губы к подбородку тянулась узкая козлиная бородка, а очки были современной модели с прямоугольными голубоватыми линзами». Эксперт стал больше походить на стильного модника, завсегдатая вечеринок, нежели на трудягу-технаря. «Никак в твоей жизни появилась новая женщина?» — поинтересовался Грейс в качестве приветствия. Тиндал удивленно оторвался от фотоаппарата. «Рой! Рад тебя видеть!» «Вообще-то, да. А кто тебе сказал?» Широко ухмыльнувшись, полицейский оглядел его поближе, едва ли не ожидая обнаружить в ухе серьгу. «Молоденькая, да? Э, э да? Откуда ты узнал?» Грейс снова ухмыльнулся, с подчеркнутым вниманием осматривая бритую голову и модные очки криминалиста. «Не дает стареть, верно?» джон наконец-то сообразил и смущенно улыбнулся. «Ох, Рой! Она меня в гроб вгонит, ей-богу! По три раза за ночь! Каждую ночь!» «В смысле, ты пытаешься кончить три раза? Или у тебя и впрямь получается?» «Ой, да пошел ты на хрен Теперь настал черед Тиндала разглядывать визитера. «Для субботы потрясно выглядишь. У самого, небось, тоже свидание. На самом деле свадьба. Поздравляю. И кто же счастливица?» «Что-то мне подсказывает, что она не столь уж и счастлива», — парировал Грейс и положил на стол полиэтиленовый пакетик с грязью, который отковырял утром с БМВ Марка Уоррена. «Это срочно. Ты уж постарайся. Пожалуйста». «Вечно у тебя все горит, Рой!» «Неправда, Джо. Когда я передал тебе материалы по делу Томми Литтла, то сказал, что можно не спешить. Но это другое. У меня пропавший без вести, и от твоей расторопности может зависеть, найдем мы его живым или мертвым». Тингл поднял пакетик к глазам и стал внимательно его осматривать. Затем осторожно потряс, все так же не отрывая взгляда. «В почве довольно много песка», — заметил он. «Это тебе о чем-то говорит?» «По телефону ты вроде бы упоминал Эшдаунский лес». «Ага. Возможно, там такая найдется». «Что значит «возможно»?» «Рой, пойми, в Великобритании песчаной почвы выше крыши. Да, в Эшдаунском лесу такая тоже есть, как и в миллионе других мест. Мне нужно отыскать участок местности площадью примерно 7 футов на 3. По размерам смахивает на могилу. Это и есть могила». Джо кивнул и снова уставился на образец. «И ты хочешь, чтобы я по этой щепотке земли нашел тебе могилу посреди Эшдаунского леса?» «Ага, ты прям схватываешь на лету». Судмедэксперт неизвестно зачем снял очки, а затем снова их надел. «Давай так, Рой, ты находишь могилу, а я провожу экспертизу. Оттуда эта почва или нет?» «Дело в том, что мне нужно с точностью наоборот». «Очень мило». «Ну и за кого ты меня принимаешь? За фокусника или волшебника?» «Типа я взмахну этим вот!» — Тиндал потряс пакетиком. «И чудесным образом преподнесу тебе могилу посреди леса площадью в десять тысяч гектаров?» «А что, разве это так сложно?» «Ага. И еще как!»